Тень Варлаама «Воистину истина благочестия – вещь трудноуловимая». Такими словами начинает святитель Григорий Палама свое собеседование православного с Варлаамитом. Варлаамиты – единомышленники и последователи монаха Варлаама Калабрийского. Слова эти уместные и нам повторить здесь. В следующем разделе «Ум и сердце» нам предстоит касаться некоторых вопросов, широкое обсуждение которых обычно не принято. Последнее нельзя не признать справедливым, и остается надеяться, что тематика нашего третьего тома, особенно первого раздела, людям определенного склада покажется не слишком увлекательной, а потому, благодаря естественному отсеву, Знакомство со следующим разделом ограничится кругом искренне заинтересованных искателей умной молитвы. В дальнейшем мы затрагиваем темы, которые порой вызывают непонимание, а это, в свою очередь, служит поводом для критики учения исихазма и его методов. В одном из следующих выпусков нашей серии мы уделим специальное внимание теме антиисихазма рассмотрим претенциозные выступления его нынешних приверженцев и покажем несостоятельность их позиции. Формат данного издания не позволяет углубляться в эту тему, и на сей раз мы ограничимся только общими замечаниями, укажем на явление как таковое без разбора конкретных публикаций. «Умное безмолвие» всегда встречало много противников, особенно на Западе. Не обладая необходимым опытом в своем отвлеченном подходе к этому образу молитвы, неприятели его полагают, что Исихаз мучит неким механическим приемом овладения благодатью. Рационалисты, незнакомые на опыте с православной аскетикой, не способны правильно понять учение о внутреннем делании, проникновение в тайны которого возможно только одним путем — через практическое его прохождение при содействии благодати. Знакомство по с отдельными внешними элементами сихазского метода приводит к превратному истолкованию учения, а далее, как свидетельствует история, сводится к обвинениям праведников в прелести и ереси. Дух варлаамизма всегда проникал с Запада, так как синдром Варлаама характерен для рационального западного рассудка. Варлаам Калабрийский, XIV век, ученый, монах и философ, родом из Калабрии, Южная Италия, проникнутый духом итальянского возрождения. Прибыв в Фессалонике, а затем в Константинополь около 1330 года, Варлаам, которого святитель Филофей называет хитрым орудием папского властолюбия и стремления к преобладанию над греческой церковью, завоевал видное положение в столице благодаря своей образованности и связям в придворной среде. Основываясь на учениях Абиляра и Фомы Аквинского, распространял идеи рационализма и агностицизма, Вскоре он становится воинствующим противником учения исихазма. Он отвергает нетварность фаворского света. Устно и в многочисленных сочинениях нападает на самое сокровенное для исихастов, называя практику молитвенных созерцаний нетварного света, то есть самого божества, чувственным и соблазнительным бесовидением. Отрицает возможность обожения». Варлам восстал против учения Сихазма не только по своим философским убеждениям, он имел и политические мотивы. Из невозможности доказательно познать Божие тайны он хотел вывести вторичность любых догматов и предложить это воззрение как почву для объединения церквей. Неоднократно посещаясь дипломатической миссии Рим, он изложил в 1339 году свой план папе Бенедикту XII, который отверг его. На борьбу с варлаамитской ересью ушли годы напряженного труда. Чтобы опровергнуть ее, святителю Григорию Паламе потребовалось сформулировать учение о нетварных энергиях. Святитель написал «Триады в защиту священно-безмолвствующих». Составил совместно с афонскими монахами Святогорский Томас, 1341 год. Документ, ставший манифестом, выражающим официальное кредо исихастов. На Константинопольских соборах 1341, 47 и 51 годов Учение Варлаама было признано еретическим и анафематствовано. Ересиарх уехал в Италию, где принял католичество и получил епископский сан. Папой Климентом V он был назначен на кафедру в Неаполитанском королевстве, 1342 год. Оттуда Варлаам написал друзьям в Греции несколько писем о преимуществе католичества. Борьбу с паламизмом и исихазмом продолжил бывший ученик паламы, монах болгарского происхождения Григорий Акендин, пытавшийся, подобно Варлааму, опровергнуть святоотеческое учение о божественной сущности и энергиях. Акендин был дважды осужден и сослан, но оппозиция не утихла. Ее возглавил видный ученый и писатель империи Никифор Григора. Антипаламиты были окончательно анафематствованы на соборе 1351 года, посажены в тюрьму или взяты под домашний арест. Григора был заточен в Хорский монастырь. Собор утвердил паламитские формулировки в качестве догмата о божественной сущности и энергиях, который затем был принят всей православной Восточной Церковью. По слову Владимира Николаевича Лосского, еще раз божественное безумие победило мудрость человеческую. В результате же апостасийных процессов чуждый нам образ мышления настолько заразил православный Восток, что антиесихасский образ жизни, к сожалению, господствует в наши дни, свидетельствуя о том, что дни эти лукавы. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 16. Чуждые влияния заметно сказались на нашем миросозерцании. Зачастую мы вовсе упускаем из виду, что любимые русские святые, такие как Серафим Саровский или Сергий Радонежский, да и многие другие преподобные отцы, являются прежде всего великими представителями исихазма в его классическом понимании. Практическая сторона Исихасского учения была воспринята на Руси одновременно с принятием христианства. Начало было положено в пещерах Киева преподобным Антонием, который, прибыв туда с Афонской горы в 1028 году, принес на нашу землю традиции тысячелетней духовной практики христианского Востока. Дальнейшая судьба русской святости неразрывно связана с внутренним деланием. Как известно, именно подвиг жительства или священно-безмолвия становится с той поры самой характерной чертой русской аскезы. Необъятные просторы нашего Отечества были покрыты сетью иноческих обителей. Эти крупные духовные центры вместе с неисчислимым множеством уединенных скитов и пустынных келей составляли великую русскую пустыню с ее высочайшей культурой созерцательного безмолвия. Напомним, что монах Варлаам в своем богоборческом умствовании упразднял различия между божественной сущностью и энергией. Он отрицал возможность реального приобщения Богу, доступного для святых в созерцательной молитве соответственно не признавал и возможности обожения человеческой природы. Богословская позиция Варлаама не оригинальна. Она обязана своим происхождением блаженному Августину, епископу ипанийскому, годы жизни с 354 по 430. Учение которого заложило основы западной схоластики. Для епископа Августина, находившегося под глубоким влиянием неоплатонизма, характерно отождествление божественной сущности с божественной энергией, что влечет за собой далеко идущие последствия, искаженное понимание богоявления, признание невозможности реального богообщения, отрицание пророческого дара и так далее. Отсюда же происходит августиновская идея отварной природе божественной благодати и другие положения, непринятые православной церковью. Епископ Августин учил о предопределении и произвольной благодати, избирающей спасенных из тьмы погибающих, масса домната, буквально из проклятой массы, что резко расходится с православной догматикой. Он же основоположник чисто западного психологического учения о Святой Троице, настолько исказившего понимание основного догмата, что многие современные западные христиане верят в Бога Отца и во Христа, а Троицы не имеют ни малейшего представления. А августиновская теория предопределения нашла самое последовательное выражение у кальвинистов. Главным обвинением, которое он, Варлаам, выдвинул против святителя Григория Паламы, была ересь двоебожия. При этом формально и буквально толкуя святых отцов, Варлаам и его последователь Григорий Акиндин, как представители рационалистического богословия, сами пришли к еретической идее существования сотворенного божества». В 1339 году Варлаам начал свое наступление на учении сихазма, глумясь и осуждая, как прелесть, аскетическую практику афонских подвижников, практику, известную православным с самых первых веков христианства, основанную на теории умного делания и созерцания, которая четырьмя столетиями ранее была сформулирована в трактате преподобного Симеона «Нового богослова». Разразился спор о природе света, в котором Христос явился ученикам на горе Фавор. Варлам утверждал, что это был тварный феномен из рода атмосферных явлений. По учению же святителя Григория Паламы и в согласии со всем священным преданием, то был свет, присущий Богу по его природе, вечный, безначальный, вневременной и внепространственный, существующий вне тварного бытия. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет, «Невозможно, чтобы сущность была лишена природной энергии, ведь энергия является природной и обнаруживающей каждую сущность силой и движением. Отсюда ясно, что чего сущность одна и та же, того та же и энергия. Если энергия тварная, то она указывает и на тварную природу» а если нетварная, то будет характеризовать собой нетварную сущность, ибо природным свойством всяко подобает соответствовать природам. Отсюда следует, что Боговидение неотделимо от обожения и является одним из его аспектов. Речь шла о вещах принципиальных, о природе, обоживающей нас благодати и сущности духовного опыта. Это был вопрос о возможности видения Бога и богопознания, о реальности приобщения Богу и действительного, а не метафорического, обожения. В течение почти 30 лет созывалось несколько соборов, которые по своему догматическому значению и учительному авторитету для всей православной церкви не уступают соборам вселенским. На них паламитское богословие было окончательно утверждено на догматическом уровне. Первые два собора состоялись в 1341 году, следующие два — в 1347 и 1351 годах. На пятом соборе в 1368 году, через восемь лет после кончины святителя Григория, он был причислен к лику святых — как великий подвижник, защитник веры и благочестия, непоколебимый столб православной церкви и соревнователь святых апостолов и святых отцов вселенских. Характерно, что грубое вмешательство рационалистов в духовную жизнь созерцателей началось после того, как внимание Варлаама привлекли внешние художественные приемы молитвы, традиционно применявшиеся исихастами, но неизвестные непосвященным. «Художество» в переводе со славянского означает «искусство». «Художество», «художественные приемы» или «художественная молитва» — аскетический метод сведения ума в сердце. Вспомогательная техника управления вниманием, способствующая достижению и поддержанию умно-сердечной молитвы. В греческой традиции этому понятию соответствует термин «психосоматический метод», что означает «психофизический» или «душевно-телесный». Это, например, определенное положение тела, удержание внимания в области сердца, контроль над дыханием и прочие технические приемы, рекомендуемые для лучшего сосредоточения ума во время умной молитвы. В попытках высмеять афонских иноков, Варлаам изображал их темными невеждами, полагавшими якобы, что духовные способности сосредоточены в пупке и что путем механических действий можно достичь созерцания Бога. Нечто подобное происходит и ныне. Снижение духовности в последние столетия – привело к тому, что исихазм рассматривается теперь как устаревший путь, как бездеятельный образ жизни, не соответствующий нашей динамичной эпохе. Подобные взгляды доминируют даже в обществе, желающих жить в соответствии с православным преданием. Даже среди духовенства существует предубеждение против Иисусовой молитвы и практических методов, которыми она достигается а интерес к углубленной молитве часто клеймится как проявление прелести. Самое печальное, что антиесихасский образ жизни преобладает и у монахов, он проник и в монастыри, тогда как на самом деле православное монашество — это одновременно и исихазм. Однако в наше время дует опустошающий ветер антиисихазма, господствующий дух наших дней — Это дух Варлаама, но не поломы. Современное богословие – продукт умозрительного рационализма, а не плод безмолвия и причастия Богу. Вот почему в богословских мнениях обнаруживается много ошибок и разногласий. «Мы не знакомы с образом православного подвижничества». А ведь изучение святых отцов без личного опыта аскезы и внутренней молитвы ведет к ошибочному пониманию их учения. Кто богословствует вне опыта духовного подвига, тот и становится антиисихастом. Проблема не нова. Истощились от слез глаза мои. Плач Иеремии, глава 2, стих 11. Скорбит вместе с пророком инок позапрошлого века, помышляя о состоянии братьев-монахов. Ибо они не только не совершают, как подобает, того единственного созерцательного подвига, которому согласно учат древние и новые духоносные отцы, но и отвращаются, заслышав от трезвений и сердечной молитвы. В этом они подобны Варлааму, латинскому зверю, Акиндину и подобным им, одержимейшим врагам этого священного делания, с которыми героически боролись мужественный Григорий Палама, патриарх Филофей и другие подписавшие «Томас любви». Святогорский Томас, Томас Агеоритикос. Важнейший в истории исихазма и во всей истории церкви документ, составленный святителем Григорием Поломой совместно с афонскими монахами в 1341 году. Своего рода «Манифест афонского монашества» или «Официальная креда исихастов». Этот документ кратко подтверждал учение о нетварных энергиях, Он послужил защите учения Паламы и утверждению его истинности на Константинопольском соборе 1351 года, а также способствовал осуждению ереси Варлаама. Томас был подписан епископом иерисским, поместным епископом Афона. Его также подписали прот Афона Исаак, представитель лавры Филофей Коккин, будущий патриарх, Главные ученики Григория Синаита – Исаия, Марк и Каллист, игумены всех афонских монастырей на греческом, грузинском, славянском и сирийском языках. Современные монахи отвращаются от трезвенного созерцания и сердечной молитвы, потому что великий противоборник сатана, преуспев в этом последнем веке более нежели в прошедшем, как никогда старается стереть память об этой трудной, однако спасительной науке. Спустя столетия проблема не менее актуальна. Мы наблюдаем уклонение от духовной традиции и предания. Оказываемся перед угрозой перерождения самого монашества, ибо умное делание, которое составляет сущность и цель монашества, как бы отходит на второй план. Прежде всего, беда в потере непрестанной внутренней молитвы. Одна из заповедей монашества – иметь всегда в сердце своем Иисусову молитву. Ее потеря – гибель для монаха. Сейчас, при господстве либерального духа, религии и компромиссов, нам пытаются привить антиправославную традицию католических орденов, навязать противоестественный синтез – слияние монашеской жизни со служением миру. Отдаем ли себе отчет, что так удушается монашество, что утрата внутреннего духовного делания Иисусовой молитвы и переход от духовного к душевному – это одна из побед демона? Учение Григория Паламы и раньше встречало глухое непонимание в православной среде. Прецеденты имелись и в прошлом веке, и в позапрошлом. Так солидный справочник для священнослужителей, относящийся хастов к еретикам и раскольникам, определяет их как сословие мистиков, которые отличались самой странной мечтательностью. Оказывается, вздорное мнение исихастов об условиях восприятия несозданного света вскоре само собою было предано забвению. Суджи же исихазма, по мнению составителя, в следующем. «Исихасты, то есть спокойные, почитали пупок средоточием душевных сил и, следовательно, центром созерцания, и думали, что, положив подбородок на грудь и беспрестанно смотря на пуп, можно видеть райский свет и наслаждаться лицезрением небожителей». Известный церковный историк Лебедев в своем труде по истории Византийской церкви ухитрился вообще обойтись без упоминания о Григории Паламе и не счел нужным говорить об исихасских спорах, важнейшем явлении в церковной истории. В поле зрения автора имена автора степенных богословов, которых сегодня никто не помнит, но выдающегося мыслителя, светоча православия, святителя Григория – Историк просто игнорирует. Сегодня можно наблюдать, как в полном соответствии с традицией Варлаама критикуется практика Иисусовой молитвы. Критики берутся за механические подсчеты, сравнивают количество молитв, упоминаемых разными авторами, проделывают формальные вычисления скорости чтения молитвы и так далее они приходят к карикатурным, варлоамидском стиле, но далеко идущим выводам. По недостатку личного опыта, от таких исследователей сокрыта сущность внутреннего делания. Отсюда же очевидная некорректность их расчетов. Хотя обладающий здравым смыслом, казалось, мог бы допустить, что в реальности существует множество разнообразных методов направлений школ молитвы, не говоря уже о необходимом различии в индивидуальных подходах к тому, что по определению святых отцов является высоким творчеством. Все это заведомо исключает формализм при изучении духовной практики. Однако неоварлоамиты пренебрегают столь очевидными предпосылками и обнаруживают свою некомпетентность в рассуждениях о скорости молитвы, дыхании и прочем. Они не подозревают о неизбежных изменениях скорости на разных стадиях перехода от словесного делания к умному. Не догадываются о том, что происходит с дыханием человека, проведшего несколько ночных часов в умно-сердечном делании и так далее. Характерная черта – рационализм сродни формализму, ему свойственно цепляться за букву, воспринимать только внешнее. Как варлаам ухватился за пупок, так неоварлаамиты цепляются за подсчеты молитв, минут. Их интересует количество, их привлекает не область духа, но материальный план, то, что связано с материей, с плотью. Духом же Божиим живут единицы даже и в церкви, даже и те, кто служит у престола, даже и монашествующие. Однако разница между варлаамами прежними и нынешними значительна. Калабриец был высокообразован, он имел свою антипаламитскую систему взглядов, настолько обоснованную и аргументированную, что мог выйти со своими идеями на собор и побудить к напряженной деятельности противоставшие ему высочайшие умы, просвещенные благодатью. Это нелегкомысленные сентенции наших варлаамов, вызывающие снисходительную улыбку у тех, кто знаком с существом дела. Тот варлаам имел свои убеждения и по-своему высокие цели. Наши же озабочены главным образом тем, чтобы оправдать свое духовное прозябание. В них живет фарисейский дух, сами не идут путем исихии и других не хотят пускать. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и, хотящих войти, не допускаете». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 13. Именно от них, пытающихся перекрыть другим путь умного делания, мы слышим, умная молитва – это нашему времени не дано, послушание – это нашему времени чуждо. Мы ведь немощны. стало быть, нам это недоступно, нам это невозможно. Но нельзя верить лукавству фарисействующих. Путь к Богу открыт и доступен всегда. Мы действительно немощны, но Бог силен. Ему по-прежнему все возможно, а вместе с Ним и истинно уповающим на Него. И пусть нас не пугают масштабы сегодняшнего отступления от веры в мире, ибо мы не сами по себе сильны, но сильны Богом. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом». Второе послание Коринфянам, глава 10, стих 4. Тут надо вспомнить, с какой жесткостью святитель Григорий Палама относился к подобным настроениям в своей обители. «Здесь суть те, которых я зову еретиками». Говорю о тех еретиках, которые считают, что в нынешние времена среди нас нет никого, кто мог бы соблюсти заповеди Евангелия и быть такими, какими были святые отцы. Те, которые почитают это невозможным, есть еретики. Эта ересь нечестием и богохулением своим превосходит и затмевает все другие, и кто говорит так, извращает все божественные писания. Эти богоборцы, или лучше сказать, антихристы, вопят «невозможно это, невозможно». С возмущением отметали эти предательские идеи и другие отцы. Грозно, как богоотступничество обличает их преподобный Симеон. Если кто думает, что совершенство прилично только апостолам и древним святым – и говорит, что мы, сколько бы ни подвязались, не можем уподобиться древним святым, то наивернейший он явный есть антихрист и богоборец. Ибо говорит, что иные были те, и иные мы, иначе тех любил Бог, сподобивший их великих даров святаго Духа, и иначе относится он к нам. Имеем те же свидетельства из уст наших соотечественников. Мы помним слово преподобного Серафима «Благодать и помощь Божия верным и всем сердцем ищущим Господа ныне та же, какая была и прежде, и мы могли бы жить, как древние отцы». А преподобный Феодор Санаксарский, ссылаясь на Иоанна Златоуста, рассуждает «Желаю, — говорит апостол Павел, — чтобы все люди были, как и я». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 7. «На это многие, де скажут, яко не могут уподобиться апостолу Павлу. Откуду не могут, оттуду яко не хощут. Откуду не хощут, от лености. Понеже ащеб восхотели, всяко бы возмогли. Ащеб не можно было, не бы уба апостол сие слово. Не менее тверд в своих воззрениях преподобный Василий Поляна-Мирульский. Некоторым из многих неизвестно, откуда пришло в голову, будто бы нынешним монахам уже не подаются действия святаго Духа, как прежним. Уже прошли, говорят, те времена. Но это только преткновение так говорящих. Несправедливо, выдумывая извинения грехам, обвинять время или Бога в искудении действия Святаго Духа, возложив всю вину на трех злейших исполинов, неверие, леность и небрежение, перестанем лгать и, держась истины, приступим без сомнения к обучению умному деланию. Неким же от множейших неведомо откуда возмнеся, аки бы к тому нынешним монахам не даются действия Святого духа, яко же прежним. Уже бо минуша глаголю таковые времена. Но все есть притыкание так у глаголющих. Сего ради несть праведно, не пшеванием вины агрессях наносите порог времени или Богу во оскудении действия Святаго Духа но трием лютейшим исполинам, всю сию вину приписавши, неверию глаголю и лености и небрежению, пристать от лжи и емшись истины, приступите, несомненно, к обучению у многоделания. И вот уже сегодня из старческих уст святогорца мы слышим подтверждение того, что не только во время Она были те, которые Христовы. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. «Но и сейчас есть ведущие борьбу на духовном поприще во славу Христа, который пребывает вчера и сегодня и во веки тот же, укрепляя надеющихся на Него». Послание к евреям, глава 13, стих 8. «Те, кто в наше время подвязаются войти тесным и узким путем, являют собой живое свидетельство возможности стать святыми во исполнении божественных обетований, ибо Церковь наша до сих пор не перестает порождать святых. Спрашивают, неужели и сегодня возможно следовать традициям святых отцов? Отвечаем, конечно, возможно, и в нашем поколении было возможно и будет возможно до скончания века. Множество свидетельств о святой жизни праведников XX столетия не оставляют сомнений в том, что и в наше растленное и бездуховное время, когда мир стонет под властью демонических сил, а в самом христианстве преобладает мертвящий дух теплохладности, возможно стяжать благодать, подобную благодати древних подвижников. Были бы только горячая решимость и твердое произволение». Последние слова – это воспоминания о старце Схейгумене Савве Остапенко, но сказанное в его адрес в той же мере относится ко многим из тех, кого мы знаем и чтим. Это такие отцы, как Иосиф Исихаст и пятеро его учеников, один из которых еще продолжает свой подвиг на земле. Это и Парфирий Афинский, Иаков Эвбейский, Паисий Святогорец, Силуан Афонский, Никодим Карульский, Сафроний Эссекский, Серафим Платинский Роус. Роуз. Это и преподобный Серафим Глинский, Амелин, и целая плеяда русских старцев и старец, о которых нельзя сказать иначе, как «едино древних». Это и сон безвестных подвижников, многие из которых на разных континентах несли молитвенный подвиг среди враждебного к ним мира. Конечно, силы зла в наши дни настолько организованы и сплоченны, что условия мировой жизни переменились. Конечно, мы должны признать, что древние отцы стояли выше нас, не только в области умной молитвы, но превосходили нас и в общем состоянии Духа. Очевидно, что к той форме исихазма, в которой пребывали наши отцы и деды, мы менее способны. Но все же способны, в свою у каждой эпохи присущую меру. Благодать, посылаемая нам Богом, та же, и сила ее неисчерпаема. Но наш ресурс ограничен. Что изменилось, так это распределение наших усилий, преодоление собственной немощи и небывалых препятствий, воздвигаемых миром, требует таких затрат энергии, что за счет этого снижается высота подвига и умаляется доступная нам глубина созерцания. Поэтому мы не имеем права сказать, что якобы Господь в наше время действует не так, как Он действовал раньше. Мы вправе утверждать другое. В условиях современного мира молитва требует сверхчеловеческого мужества. Это действительно так, и устоять сегодня в нерассеянной молитве означает победу на всех уровнях бытия. Когда люди, не имеющие личного опыта в умно-сердечной молитве, но преисполненные амбициями, берутся судить о внутренней жизни подвижников, то это неизбежно окончается какой-нибудь нелепостью. Среди критиков, напитанных варлаамидским духом, есть носители игуменского сана и профессорского звания. «Невежество есть зло, но еще большее зло – дурное знание», когда богословская образованность служит тому, чтобы дискредитировать святоотеческую традицию и вводить в заблуждение неопытных искателей молитвы. Сегодня можно встретить почтенного архимандрита с академическим образованием, который считает вовсе не нужной публикацию каких-либо работ по Иисусовой молитве. Все, что требуется на эту тему, уже написано святителем Феофаном а посему излишне вообще касаться темы умного делания, и опасения прелести, конечно. Единственное, надо понимать, что теперь остается, — это только переиздавать труды Феофана Затворника. Некоторые с тем же настроем предпочли бы ограничиться писаниями святителя Игнатия, Это примерно то же, что запретить проповедь на темы священного писания, обходясь толкованиями одного феофилакта болгарского. Тем же духом пронизаны некоторые издания, претендующие на популярность. Автор одного из них со снисходительной иронией рассуждает о предмете, которого неуместно и касаться, учитывая дух и стиль данного произведения. Если судить по изобилию выпускаемых книг, посвященных умному деланию, молитвенников у нас несказанное множество. Сейчас в любой церковной лавке покупаешь четки, руководство, как научиться молитве, и вперед. В монастырь приходишь, вооруженный убеждением, нет иного смысла в монашестве, кроме умного делания. Технология широко известна садишься на низкую скамеечку, свесив голову на грудь, взор устремлен на середину чрева, находишь место сердечное и вводишь туда ум, задерживая дыхание. Всего и делов. И далее в том же тоне. Нынешние ревнители молитвы прекрасно осведомлены о пресловутом пупе и разнообразных телесных приемах, обостряющих чувствительность. При таком настрое духа неудивительно, что автор не способен понять святителя Игнатия, принимая его духовные прозрения за ошибки и заблуждения. Душа, ну, никак не хочет довериться высказываниям святителя о современном ему русском монашестве. Святость, как известно, не исключает человеческих ошибок. Самое восторженное почитание святого не исключает его человеческих недостатков, а иногда заблуждений. Ирония автора по поводу того, что, мол, нет иного смысла в монашестве, кроме умного делания, обусловлена, надо полагать, видением совсем иных смыслов монашества. Поэтому неудивительно и то, что задолжное почитается с игривым пренебрежением отзываться о психосоматических приемах молитвы. Техника молитвы со времен Варлаама по-прежнему остается предметом нападок и острот со стороны тех, которые не ведают, о чем говорят. Этим оказывается недобрая услуга малоосведомленному читателю совсем огрубляется и без того профанированное представление об умном делании, об исихазском методе, искажается сама суть пути внутреннего безмолвия. Другая монахиня, посвятившая в свое время целый труд неспровержению духовных традиций православного монашества, дает такую обличительную пародию на умную молитву, что анафиматствованный калабреец мог бы порадоваться – дело его не погибло. В художественных приемах исихастов автор увидится сильная зависимость от нехристианских религий Востока. Подвижник знает, как надо дышать и в каком положении должно быть тело при молитве, должны ли быть ноги в холоде или тепле. Но если разобраться, вы чувствуете тут и своеобразный дервишизм, и отзвуки индуизма, а главное – страстную веру в магию слова, жеста и ритма жестов. И несомненно, что эта вера в магию имеет под собой какие-то очень реальные корни. Душа умного делателя знает силу магических заклинаний, зачастую выраженных в непонятных словах. Она, как дервиш, знает силу жеста и позы. Единственное, что на этом пути не дается – это любовь, конечно. Воинствующая монахиня обрушивается на святоотеческую аскезу. Разверните толстые тома добротолюбия, вчитайтесь в потеряки, прислушайтесь к проповедям аскетического христианства. Такое аскетическое мироотречение является утонченнейшим эгоизмом. Вы чувствуете холодную скупость, почти скряжничество. Странная и страшная святость или подобие святости открывается на этом пути. Что касается художественных приемов, то эта тема нуждается в прояснении, а не в замалчивании. Обычно и благожелательно настроенные авторы, упоминая о художестве, считают нужным оговориться. Телесные приемы не составляют главного дела, они не больше как приспособление – Техника второстепенна, это только внешние пособия, это просто метод, это только средство, ничего существенного не имеющее. А суть молитвы совсем, мол, не в этом. Интонация этих высказываний такова, словно приходится в чем-то оправдываться, будто заранее опасаются быть осмеянными и зачисленными в амфолопсихе. Амфолопсихи в переводе с греческого «пуподушники». «Люди, чья душа находится в пупе» — презрительное прозвище, которое Варлаам Калабрийский присвоил монахам и сихастам. Но стесняться здесь нечего и незачем малодушествовать. Суть молитвы, разумеется, не может заключаться в методе, а техника как средство достижения цели второстепенно по определению. Но в остальном эти высказывания не совсем точны. Желательно яснее представлять себе, какова взаимосвязь внешнего и внутреннего, поскольку телесно-душевные связи лежат в основе аскетики и имеют прямое отношение к таинству обожения человека. Между позой и молитвой та же связь, что между молитвой и постом. Не понимая этого, возможно ли вообще говорить о молитве? Остается повторить прописную истину. Образ мыслей человека, его сердечные чувствования много зависят от того состояния, в котором находится его тело. Именно поэтому учителя Исихазма настаивают, истинное богопознание требует вовлечения всего человека в молитву. Иисусова молитва не умная лишь, но и сердечная, в ней участвует и дыхание, и тело, Как в падении и во грехе участвует весь человек, так и в покаянии, молитве и обожении участвует и душа, и тело. Как говорит Григорий Палама, «Не одна только душа получает обручение будущих благ, но и тело, восходящее вместе с нею к ним». А посему и требуется очищение и бесстрастия всего человека – а также молитва, в которой принимает участие весь человек. Искусство же художества в том и состоит, чтобы, с одной стороны, помочь полноценному включению в молитву всего человека, с другой, грамотно с пользой, управлять вниманием в процессе молитвы. Художественные приемы — это не пустяк, не какие-то побочные пособия, а тонкий, сложный и очень важный инструмент. Прискорбно, но анти атмосфера в церковном мире в основном создается как раз теми, кто призван душу свою полагать за овцы. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11. Звучит знакомая тема. «Наставников духоносных нет, монастырей нет, в иерархах слабое, темное, сбивчивое, неправильное понимание христианства». Куда же бедному христианину податься? Как жить и как спасаться? Это не рассеянные овцы стадо стенают Евангелие от Матфея, глава 26, стих 31. Но стонет сам пастырь в игуменском сане. А на таком фоне звучит популярная проповедь другого родителя о молодежной пастве. Из святых отцов сделали, уж не знаю, чуть ли не идолов, по которым мы непременно должны, равняясь смирно. Поэтому они неубедительны для человека, который заведомо не принял установку на их сверхобязательную авторитетность. Вообще, я считаю, в церкви всего должно быть много и по интересам. Например, нравится людям русский язык богослужения, пусть будут соответствующие приходы. Латинский обряд «пожалуйста, пусть будет соответствующий приход». Но, увы, кругом окопались так называемые ревнители казарменно-строевого единообразия. Приходится противостоять существующей клерикально-детсадовской идеологии. Этот прогрессивный наставник, которому доверено духовное развитие молодежи, ведет ее в дебри собственного опыта. От церкви меня отталкивала архаика, бороды, странные облачения, кадила с дымом и прочее. Но Мудрый Дух привел меня к таинствам церкви, помимо всего этого антуража. Я знаю Святого Духа. Он всегда пребывает во мне. Я знаком со Святым Духом. Он чужд экзальтации, тусовочности, примитивного попсового аффектированного выражения эмоций. Принимается Дух даром и просто. Делится отец Игумен и опытом духовничества. Я не люблю исповедовать, может быть, потому, что в русской церкви исповедь привязана к причастию. Что уж говорить о широко распространяемых писаниях, автор которых со всем откровением признается. Лично я вообще бы отменил частную исповедь. Таинство покаяния, очищающее приступающих ко святой чаше, этот властитель дум современных неофитов кощунственно именует своего рода «билетом на причастие». Характерно отношение американского пресвитера к внутреннему деланию. Вся эта восторженная и пустозвонная возня с духовностью, умным деланием, православием, паламизмом, Вся игра в религию, начиная с самого богословия. Наступает момент, когда все это просто давит уныние, Больная религиозность. И все эти побеги, кто в Византию, кто в добротолюбие. Я почти совсем не молюсь. Моя духовная жизнь, в смысле подвига, правила, всякого там умного делания, всего того, о чем все время говорят кругом меня, ноль. Между тем отец Александр знаком со святоотеческим наследием. Уже в кровати читал, вернее листал, Валамский сборник о молитве Иисусовой. Странное чувство, словно о какой-то другой религии читаю. То же чувство испытывал, я помню, читая книгу об отце Алексее Мичеве. Просматривал вчера книгу епископа Игнатия Бринчининова о смерти. Как можно такие книги писать? Как можно во все это верить? Духовность, церковность – какие-то двусмысленные и потому опасные понятия. Справедливо именуют учения отца Александра американо-парижской богословской литургической пепсиколой, подменяющей подлинно православную духовность. Впрочем, сам он яснее и ярче других излагает исповедание своей веры. «Я не люблю, не могу любить православной церкви и бабьего благочестия. Ложь, подделка, дешевка этого самодовольного, тупого, сентиментального русского православия. Как я бесконечно устал от всего этого православизма от всей этой возни с Византией, Россией, бытом, духовностью, церковью, церковностью, благочестием. Я все больше и больше не люблю Византии, Древней Руси, Афона, то есть всего того, что для всех синоним православия. Отчуждение чувствую по отношению ко всему типично русскому «уюту храма», к русскому «благочестию», в котором мне всегда чудится какое-то тупое самодовольство. Мой интерес к православию обратно пропорционален тому, что интересует и так страстно православных». Сегодня можно услышать уничижительную критику некоторых пастырей в адрес откровенных рассказов странника. Эта книга весьма сомнительного содержания дает ложные понятия о духовной жизни – и своей странной аскетикой якобы смущает образованного читателя. Критиков удивляет непонятная и странная популярность этой книги в среде православных христиан. Надо сказать, что книга действительно неровная. В ее поэтапном составлении принимали участие разные авторы. Имеет она и свои недостатки, о которых может быть отдельный разговор, но преобладают все же достоинства и основные из них – это присутствие подлинно русского духа и искренняя любовь к молитве, пронизывающая все повествование. Если подходить к этой книге с сухим рационализмом, то, конечно, многое останется сокрытым. А если читателю чужды, неизъяснимые особенности русской души, если не породнен он с нашей культурной традицией, не привит к корням ее – если сердце его не поет и не плачет днем и ночью словами Иисусовой молитвы, то ему действительно остается лишь удивляться популярности этой книги. Еще один типичный симптом варлаамизма – это обвинение праведников в прелести. Таков один из видов мущения со стороны тех, кто сам не стяжал добродетели. Посредственность ненавидит добродетель, добродетель всегда не дает покоя посредственным. Если нападкам гонителей подвергся святитель Григорий Полома, то понятно, сколько должно доставаться прочим. Не избежал, например, глумлений старец Афроний Эссекский, чье богословское наследие сегодня изучается во всем православном мире. На родине же его писания порою достаиваются язвительные критики. Из стана борцов с русской праведностью доносится, «Кто такой старец Филофей?» Возникает вопрос, не в прелести ли он, очень не исключено. Легкомысленные обвинения в прелести раздаются в адрес выдающихся греческих подвижников последнего столетия. Старцу Иосифу Исихасту еще при жизни довелось немало претерпеть от одержимых варлаамидским духом, а сегодня пытаются посмертно уличить в прельщении таких отцов святой жизни, как Парфирий Афинский и Харалампий Дионисиадский. Тут надо с сожалением отметить, что часть вины за эту хулу ложится на совести издателей, публикующих переводы слишком низкого качества. Не только с греческим, но и с церковнославянским языком не все бывает ладно. В книге творений преподобного Засимы Верховского приводятся некоторые разночтения и искажения, допущенные в предыдущих изданиях 1889 и 1994 годов. Так, например, прежние публикаторы рукописи, явно не сообразуясь с контекстом, вместо слова «сотаинников» употребили «странников», вместо «скорбения» — «радование», вместо «удалением от людей» — «хулением людей», вместо «безбородого» — «безбратного» и так далее. Язык старцев бывает настолько своеобразен, что его понимание требует от переводчика личного духовного опыта и развитой интуиции. Прискорбно, но неточности переводов дают лишний повод антисехаски настроенным критикам к нападкам на православное подвижничество и учение о молитве. Обличительным насмешкам подверглись беседы старца Парфирия Ковсакалевита, в аскетических наставлениях которого содержится якобы прямое отвержение Евангелия и всего учения Церкви о духовной жизни. Но разоблачитель ересей поспешил взяться за перо, не удосужившись поглубже ознакомиться с традицией православного подвижничества, в котором существует отнюдь не один единственный путь и метод, известный критику. Шаблонное мышление, ограниченное привычным «дай кровь, прими дух», не в состоянии вместить то, что выходит за рамки знакомых штампов. Отец Парфирий не изобрел ничего нового. Он говорит о пути мягкой аскезы, который всегда практиковался у христиан наряду с другими. На этом пути подвижник в борьбе с дьяволом не вступает в прямое противодействие с ним но избирает более мудрую и не столь уязвимую позицию, воздействуя на противника опосредованно. Стратегия такого метода основана не на ненависти к врагу, а на любви к Христу. Это более высокий и утонченный путь, не всем доступный и, конечно, не всем понятный, ведь любовь необъяснима, пока не пережита. В литературе, знакомящей с судьбой личностей духоносных, встречаются факты удивительные. Здесь всегда много странного, необычного. Чтобы судить о жизни и подвиге таких старцев, как Иосиф Исихаст, Парфирий Афинский, Хоролампий Дионисиадский, Паисий Святогорец или иных отцов подобного уровня, надо прежде всего учесть, что это люди крайне незаурядные. Они очень рано, некоторые еще до монашества, еще в миру, получили благодатные дары, то есть обрели сверхъестественные способности, поэтому их уникальный опыт и многие их действия не могут вписаться в некие шаблонные представления. Например, архимандрит Иаков Эвбейский Цаликес начал чудотворить с семилетнего возраста, Ему еще не было десяти лет, когда по его молитвам исцелялись люди и изгонялись демоны. В эти годы школьник Иаков имел общение в духе с неоднократно являвшейся ему великомученицей Пороскевой. А что касается его подвигов в зрелые годы, то об этом уже написаны книги. Были, разумеется, и хулители старца. Находились такие, о ком сам он вздыхал, они меня считают ненормальным. Методы обучения, применяемые такими людьми конкретным ученикам, никак невозможно сопоставлять с теми общими советами, которые, например, святитель Игнатий Кавказский дает в своих книгах новоначальным рядовым послушникам впервые приступающим к Иисусовой молитве. И совсем уж наивно адресовать эти советы самим старцам, чем увлекаются антисихаски настроенные критики. Святитель Игнатий объясняет, с чего нужно начинать учиться молитве. Святитель Игнатий так не учит. Святитель Игнатий, напротив, пишет по-другому. Кроме творений святителя Игнатия, вряд ли можно что-либо рекомендовать. Это излюбленные припевы таких критиков. Те, кто, критикуя опытных делателей, примеряет к ним предписание для новоначальных, обнаруживают свою неосведомленность в самых основах внутреннего делания, не учитывая, что духовно зрелые, стяжавшие благодать подвижники, свободно практикуют самые разные виды аскезы и приемы молитвы. Кроме того, их молитва часто переходит в созерцание, в состояние необъяснимое, несопоставимое с молитвой деятельной. Краткие моменты созерцательных переживаний непредсказуемы и могут посещать усердных молитвенников еще прежде достижения бесстрастия. Преподобный Исаак Сирин пишет, «Иногда же от молитвы рождается некое созерцание, и прерывает оно устную молитву, и молящийся в созерцании изумевает, цепиние телом. Такое состояние называемое молитвенным созерцанием, а не мечтательным призраком чего-либо, как говорят, несмысленный. В всем молитвенном созерцании есть мера и различие дарований. Если у критика нет опыта в умно-сердечном делании, если нет представления о природе созерцательных состояний, то лучше ему прислушаться к словам святого, предупреждавшего, что нисколько незнакомым с умной молитвой из правильного и долговременного упражнения ею. Было бы гораздо благоразумнее, гораздо безопаснее воздержаться от суждения о ней, сознавая свое решительное неведение этого священного подвига. Но праведность не дает покоя тем, кто находится под властью иного духа они неутомимы в преследовании добродетели. Что говорить о праведных, если в прелести винили самого Христа, беса и мыши, так реша убы ему жидови?» Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 52. Кого из святых не обвиняли в прелести, не гнали, на кого не писали доносов? Пять раз отправляли в ссылку Афанасия Великого. В ссылке скончался Иоанн Златоуст, все знают, что претерпели Иоанн Дамаскин и Максим Исповедник. Не только Григорий Палама, но всякий выдающийся святитель обвинялся в свое время в ереси. Не только Максим Ковсоколевит, но множество преподобных и блаженных уничижались современниками, как прельщенные». Достаточно вспомнить, какой критике, неприятию и гонениям со стороны священноначалия подвергалась подвергалось некогда оптинское старчество. Известно, что свои же собратья притесняли Серафима Саровского, да и до сих пор не унимаются те, кого опаляет одна только память о его «огненной святости». Серафим в переводе с еврейского означает «пламенный». «Но трудно против в урожну прати» — деяние глава 9 стих 5. Поэтому не впрямую ополчаются на преподобного, но лукаво заходят сбоку. В последнее время предпринимаются попытки дискредитации священно-мученика Серафима Чичегова и его дивеевской летописи. Дерзкое да неприличие критика в адрес автора и его писаний носит характер клеветнический появились фальсификации, связанные со скандальной историей иеромонаха Иосафа Толсташеева, лжеученика преподобного Серафима, которого пытаются выдать за праведника и благодетеля Дивеевской общины. Между тем имеются подлинные архивные документы и материалы следствия 1861 года по делу Дивеевской смуты, учиненной отцом Иосафом. Желающие могут самостоятельно обратиться к этим материалам, подтверждающим достоверность летописи и включающим в себя протоколы допросов лиц, лично знавших преподобного Серафима, свидетельства святителя Филарета Дроздова, преподобного Антония Медведева и других. Полезно также ознакомиться с материалом, опубликованным в 1889 году Горчаковой. Не меньшее смущение в среде почитателей преподобного Серафима вызывает новый виток травли Матавилова, начавшийся еще при его жизни. Очередной приступ нездорового беспокойства и обвинений Матавилова в прельщении начался у его хулителей после того, как архивисты обнаружили в 2003 году подлинник рукописи докладной записки Матавилова. Попытки оклеветать Матавилова, исказить образ Мантурова и подорвать доверие к писаниям священно-мученика Серафима Чичагова организуются носителями варлаамитского духа и косвенно направлены против преподобного Серафима с целью разрушительно повлиять на духовное наследие святого. Критики и сихазмы являются собой иллюстрацию известной закономерности, выраженной апостолом: душевный духовного не разумеет. Душевный человек не принимает того, что от духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 14. Отличие людей духовных от душевных, живущих по плоти, апостол изъясняет еще так. «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Послание к римлянам, глава 8, стихи с 4 по 8. «Это люди, по слову апостола, душевные, не имеющие духа». Послание Иуды, глава 1, стихи 18 и 19. «Они прилагают к распознанию духовного делания свои душевные мерки». А такой подход не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Послание Иакова, глава 3, стих 15. Внутренний подвиг, как и святость, есть явление мира духовного, совершенно иного по отношению к миру чувственному, земному. Отсюда духовность непостижимая и непередаваема средствами этого мира, то есть посредством душевности или рассудочности. Но мудрость духовная нужна, чтобы понять то, о чем сказано духовно. Пребывающим в духовной слепоте действительно сложно, а то и невозможно, различать духов. Им затруднительно разобраться, где действия благодати, а где демона. Так было всегда. «Духовная истина для иудеев – соблазн, а для в – безумие». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. Последователи Варлаама – это те, кто не обладают способностью развлечения духов, то есть не приучены к развлечению добра и зла. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Послание к евреям, глава 5, стих 14 но берутся судить духоносных подвижников, не понимая, что духовность неописуема. Пусть никто не сочтет себя способным описать жизнь духовного человека, даже если он хорошо его видел, слышал или знал. Человек, душа которого опаляется божественной любовью, мысль которого озарена божественным просвещением, а тело непрестанно несет всеобъемлющее самоотречение и погружается в страдания. Такой человек превышает меру естественных правил и законов, и его нельзя оценивать на основании обычных человеческих критериев. О том же и слова апостола «Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 15 Тех, кто не имеет опыта духовного подвига, но располагает лишь внешним знанием, наделен внешней ученостью, святитель Григорий Палама называет «несчастными». Ни наука, ни рассудочная деятельность не являются в истинном смысле просвещением и не ведут к богообщению истинный смысл предметов духовных ускользает от понимания человека, вникающего в них рассуждением, а не делом и практическим опытом. Обладателем внешней мудрости присущие баснословность и злоучительность. Внешнее знание никак нельзя называть духовным даром, а только природным ибо знание, добываемое внешней ученостью, не только неподобно, но и противоположно истинному и духовному. Истинное же богомудрие есть божественный в подлинном смысле дар, дарованный Духом Святым, а не природой. Он, не сходя свыше, даже рыбарей делает сынами грома. Евангелие от Марка, глава 3, стих 17. Однако мало божиих людей, хотя все божие создания. Мало кто приобрел духовную премудрость, хотя все от него по природе разумны. Когда суждения выносятся не из согласованного с преданием и писанием опыта личного подвига, а из внешнего рассуждения, то и становятся баснословием. До конца понять глубину отцов мы сможем только если приобщимся к их духовному опыту и будем духовно подвязаться в том же, в чем подвязались и они, а не только схоластически, теоретически их изучать. Это имеет отношение и к изучению описаний подвижников, и к пониманию их собственных творений, в которых запечатлены истины, изглаголанные через этих богомудрых мужей самим Богом. Поэтому без чистого ума и без подражания жизни святых никто не может уразуметь словеса святых. Желающий постичь мысль богословов должен приблизиться к ним через очищение души и уподобление их деяниям, дабы, ведя одинаковый с ними образ жизни, уразуметь открытый им Богом. Дерзающим судить праведников неведомо, что духовная жизнь с ее закономерностями, как и действия лиц духоносных, как и прочие вещи будущего века, являются тайнами, И тайны эти могут быть полностью познаны или, вернее, опытно постигнуты только святыми, теми, кто живет в совершенном единении с Богом, кто преображен благодатью и принадлежит скорее к жизни будущего века, чем к нашей земной жизни. Плотские мудрования варлаамитов обречены на несостоятельность уже потому, что душевное всегда пристрастно, а стало быть, необъективно. Человек с неочищенным сердцем не в состоянии правильно воспринять окружающие обстоятельства и передать их. Он невольно извращает действительность и постоянно против своего желания является и лжецом, и клеветником. Неочищенное сердце не может стать высоким жилищем, жилищем духа. Он обитает только там, где сердце освободилось от пристрастий. Кривое правило и прямое делает кривым, сказано о смотрящих на мир плотскими очами. Правило — это линейка для проверки правильности кладки, штукатурки, приспособление для распрямления, разравнивания чего-нибудь. Жизнь духа средствами человеческого языка вообще неизобразима возможно лишь более или менее приблизительное обозначение ее через символы. В этом смысле отрицательные формулы апофатического богословия, могущего сказать о Боге только то, что Он не есть, а не то, что есть, оказываются наиболее подходящими, дабы понять и изъяснить неизъяснимое. «Апофатическое богословие» от греческого «апофатикос» — отрицательный. Богословие, отказывающееся от положительного описания божественных свойств, как несоизмеримых с его природой, и выражающее понятие о Боге путем отрицательных определений. Например, «Ты, боеси, Бог, неизреченен, недоведом, невидим, непостижим». В христианстве апофатический метод разрабатывался святыми дионисием Ариапагитом Григорием Низким. Дополнением к нему служит метод положительный, утвердительный, катафатическое богословие, присваивающее Богу различные атрибуты и обозначения, которые мыслятся исключительно метафорически. дионисий Ариапагит пишет Бог превосходит всякое свойство, движение, жизнь, воображение, мнение, имя, слово, размышление, разум, сущность, основание, единение, границы, безграничность и все сущее. Поэтому можно с достоверностью сказать, что не есть Бог. Но всякая положительная квалификация имеет символический характер – и составляет тень и слабый отблеск действительности. Рационалистичный ум поражен самоуверенностью, предприимчивый, напористый и практичный, но вместе поверхностный и зауженный. Он не ведает собственной ограниченности, полагая возможным судить обо всем, что привлекает его внимание». Но духовная жизнь, как и вообще тринитарная тайна церкви, непостижима извне. Церковь – это не административная система или учение, которое наблюдается чувственным зрением и организуется человеческими средствами. Это богочеловеческое таинство, познаваемое в духе. Это реальность не от мира сего, которая, тем не менее, находится в мире и существует в истории это собрание воедино неба и земли. Естественно, те, кто пытаются анализировать духовность с позиции иного духа, второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 4, «те видящие не видят, ибо не дано им, как сказано, разумеете тайны Царствия Небесного». Так сбывается в них пророчество Исаина. Глаголющее «слухом услышите, и неимоте разумеете, и зряще узрите, и неимоте видите» Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 11 по 14. Смута начинается там, где люди вместо того, чтобы самим заняться молитвой, начинают критиковать молитву других. Это напоминает известную трагедию, когда иноки, чье дело молиться святым именем Иисуса, начали спорить об имени Иисуса. Вместо того, чтобы смиренно преклониться пред именем Иисуса, начали вершить насилие и разорять монастыри из-за имени Иисуса. Не то ли делали и крестоносцы, разоряя Константинополь и прикрываясь именем Иисуса? Не тем ли заняты и не Эти критики, мнящие себя способными судить праведников, сами оказываются в том самом состоянии, которое пытаются приписать другим. По неведению собственного духовного уровня человек впадает в состояние прельщенности, мечтательности. Он мнит в себе несуществующие добродетели, принимает за богоугодные и духовные свои душевные нервные порывы. Похоже, что лица, настроенные анти недооценивают серьезности того факта, что Константинопольский собор 1341 года не только осудил Варлаама, но предал Анафеме и всех будущих оппонентов учения святителя Григория Паламы. Если и кто бы то ни было еще в том же, когда-либо будет увлечен, или как верящий, или как говорящий, или как пишущий против этого святителя Фессалоникийского, а точнее против святых богомудрых отцов и против нашей Церкви, то мы то же самое применительно к таковому постановляем и такому же осуждению его подвергаем будь ли он из числа священнослужителей или же из числа мерзких.